Глава 21. Нападение, часть вторая. Небесная буря, выстрел, выстрел, атака души, выстрел, перезарядка, небесное благословение. Еще двое спасенных пополнили наш отряд. Только вот второй раз эта самая буря столетий, у меня почему-то не получалась. Но и без нее оказалось вполне терпимо. Мы уверенно продвигались вперед и все было просто превосходно. Но тут я увидел на стене знакомую фигуру. Надо же, не ожидал. Всеслав Бутурлин. Наследник хозяев города оказался неробкого десятка. Но дела его были явно неважными. Его небольшой отряд из пятерых стражников окружили гневно жужжащие пчелы, и, судя по всему, до того, как парнишку нашпигуют ядом, оставалось совсем немного времени. Я покосился на Бутурлину, Та тоже увидела своего брата и, судя по ее злорадной ухмылке, помогать ему совсем не собиралась. «А что? Может, действительно? Бедрилы сами уберут проблему. Нет тела, нет дела. А уж с Бутурлиной я договорюсь». Но пока я размышлял над такими вот зловещими, но очень выгодными для меня планами, Всеслав увидел меня и Ирину. «Помогите!» — замахал он рукой, привлекая наше внимание. Я покосился на стражников, окружавших меня, которые тоже все это видели. Думаю, если я не помогу, то авторитет мой может серьезно пошатнуться, вот если бы не было свидетелей. Но в красивую голову Ирины эти мысли не пришли, потому что, когда я побежал к отчаянно защищающемуся отряду слава на помощь, та явно была сильно удивлена. А вот стражники, наоборот, бросились за мной, я снова почувствовал прилив энергии. «Правильно сделал!» — прошептала мне на ухо Уна. Наше появление стало фатальным для бедрил, пытавшихся добраться до наследника рода Бутурлиных. Дружный залп из арбалетов и добавленная мной атака души быстро окружили измотанный отряд обугленными трупами наших врагов. «Князь!» — Всеслав смотрел на меня, и я, к своему удивлению, увидел в его глазах «Признательность?» «Да ладно!» «Спасибо вам за мое спасение», — поблагодарил меня Всеслав. «Разрешите присоединиться к вашему отряду?» «Ого! Он даже вежливым стал! Что делается?» Или вынужден быть таким, так как понимает, что сможет выжить только с тобой», — предположила Уна. Я не стал с ней спорить, и, усиленный Всеславом и его стражниками, мой отряд двинулся дальше. «Зачем ты его спас?» — прошипела мне в ухо Бутурлина. «Такой случай!» «Ты вообще рот не открывай!» — прошипел я в ответ. И девушка побледнела. «Если у тебя нет мозгов, то добавить их не могу. Хочешь подставить меня?» «Тут свидетелей, видела, сколько было?» «И вообще!» «Ты что-то разговариваешь!» разговорилась. «Извините, хозяин!» — еле слышно произнесла она. А спустя несколько минут нам вновь пришлось сражаться. И девушка в очередной раз поменяла маски, выбрав себе образ бесстрашной магессы. Мы продолжили успешное уничтожение местных мобов, покуда я не наткнулся на бедрила офицера сорокового уровня. Очередной заряд дроби не убил его, как остальных, а вместо этого высек искры из его металлического панциря. И, что гораздо хуже, его рассерженный гул привлек к себе монстров на расстоянии сотни метров. На нас бросились со всех сторон». «Князь, прячьтесь за нас! Быстрее!» — выкрикнул десятник. «Я помогу!» Он ударил мечом по щиту, выкрикивая оскорбление в адрес матери офицера. И это сработало. Агр перешел на смельчака. На его броню обрушились десятки страшных ударов. Бедрил офицер игнорировал обрушившийся на него град болтов и заклинаний. Не страдали даже хрупкие крылья. Я успел укрыться за спинами воинов. Дробовик перестал быть эффективным. Приходилось полагаться исключительно на магию. Вдохновение барда улетучилось, уровни врагов росли, а урон от заклинаний, наоборот, снижался. так нас скоро сомнут. Сам того не желая, я почувствовал червячок сомнения. Покуда мне не помог ободряющий поцелуй в щеку от Уны. — Да я настоящий баран! У меня же есть оружие для средних дистанций! Найденная в бункере штурмовая винтовка эпической редкости легла в ладонь, как влетая. Она... Как и дробовик эпического класса не имел отката в использовании убойная штука. Оптический прицел показывал расстояние до врагов и их слабые места. Настоящие сокровища. Несколько бесшумных в какофонии битвы выстрелов превзошли все ожидания. Пули разрывали бедрилов на куски. Всего один магазин значительно ослабил их напор. Проблемой оставался только офицер выдержавший два попадания без видимого ущерба. Храбрый десятник оказался припертым к зубцу, обеими руками вцепившись в щит. Спасал его только примерно равный монстру 45-й уровень. — С этим хреном что-то не так. Будто его защищает вассал. — Кто? — Ира умудрилась лишиться части одежды. Подол своего платья она безжалостно оторвала, чтобы не мешал бегать, туфли выбросила, Часть талии срезал скользящий удар пчелы, не причинивший вреда телу. Всеслав тоже смотрел на меня с удивлением. «Ну, знаешь, система такая, когда не можешь убить основного юнита, пока не убьешь всех его приспешников», — пояснил я, но особого понимания в глазах своих слушателей не увидел. Видимо, много незнакомых слов. «А это что?» На краю прицела появилась стрелка. Следуя за ней, я выстрелил в выделенный кружком — пустое место. Попадание выявило невидимого бедрила. Пуля лишила его куска туловища и нескольких хлоп, но он оставался живым. Система обозначила его как бедрил-шаман пятидесятого уровня. Попался, сволочь! Как же здорово! Высокоуровневые монстры пасовали перед технологическим прогрессом. Шаман сдох всего за три выстрела перед смертью скастовав какую-то бяку. Вращающийся зазубренный диск ядовито-зеленой энергии врезался в закрывшие меня щиты и отскочил, рикошетом зацепив пару стражников. Несчастные рухнули на землю, души раздирающих крича от страшной боли. Остатки заклинания прожигали их плоть. Не помогло им даже мое исцеляющее заклинание. Еще несколько мгновений, и от несчастных остались только высушенные мумии. «Нет, худа без добра. Офицер лишился неуязвимости. Сначала в него вонзились арбалетные болты, перебив крылья. Монстр попытался броситься на нашу группу, но его остановили совокупными усилиями щитовиков и пикинеров. Молнии бутурлиной понаделали в нем отверстий, а башка разлетелась, как гнилая тыква от выстрела, вернувшегося в мои руки дробовика. «Ничего не поделаешь. Не могу не покрасоваться». Но сразу пожалел об этом» мне совсем не понравились задумчивые взгляды Всеслава и Ирины на мое оружие. Но если Бутурлина боялась спрашивать, то Всеслав не удержался. «Князь, а что это за такое оружие у вас?» — поинтересовался он. «Похоже на артефакты древних, но они же не работают». «Мы с вами не так близко знакомы, князь?» — отговорился я, лихорадочно соображая, чем мне вообще может грозить все это. «Это родовые техники». «Да? А почему же раньше мы о них не знали?» Во мне опять начала подниматься злость. «А мне с вами не до досуг разговоры вести», — выпалил я. «Ваш род, князь, уничтожил мою семью. Вы серьезно считаете, что я буду откровенничать с вами?» Я почувствовал, как Уна пытается меня успокоить. И у нее, как обычно, получилось. «Блин, что бы я без феи делал-то? Наверное, тут же бы этого ублюдка раскатал». Мой ответ явно все всеслава не убедил. Но, видимо, почувствовав мое настроение... Рисковать продолжать расспросы он не стал. А потом разговаривать было уже некогда. Подоспели новые противники. Хотя смерть командующего переломила ход сражения. Пчелы-переростки превратились в дезорганизованную кучу. Выжившие отряды стражи смогли продержаться до нашего прихода. Выжившие присоединялись к нам, и под конец, под моим предводительством, собралась уже небольшая армия, Причем среди сражающихся я увидел и собственных дружинников под предводительством Велимира. Не бросили честной народ. Молодцы. А вот Свету отправили домой, что не могло не радовать. Она все равно не боец. Воины, маги и стрелки смотрели на меня с обожанием и готовностью пойти в бой по любому приказу. И я уж всерьез задумался, чтобы отправиться прямо к дворцу Бутурлиных, Благо, у меня еще оставалось достаточно патронов в винтовке. Но чертов закон! Эх, вспомни, говно, вот и оно. С другого конца стены к нам приближался отряд чистеньких гвардейцев с патриархом клана во главе. Вовремя козел прискакал. Где ж ты, тварь, раньше был? Да, с новыми хозяевами городу явно не везло. Кислая физиономия Бутурлина-старшего не предвещала мне ничего хорошего. — Князь! — выпалил он. — Как вы! Но, увидев стоявших по обе стороны от меня своих детей, осекся. Да и, судя по всему, старший Бутурлин не был дураком и быстро оценил ситуацию. Нападение отбито. И кто его отбил? Думаю, он быстро сложил два плюс два. И феноменально быстро переобулся. — Вижу, князь, вы помогли в защите города. Голос этой сволочи вдруг стал ласковым, Прямо как у лисы, которая вокруг курочки ходит, запудривая ей мозги. — Благодарю вас! — Он меня спас, отец! — внезапно заявил Всеслав, чем реально удивил меня. Да и не только меня, а Уну и Ирину. Та вообще смотрела на своего брата, словно не узнавая его. — Да! — только и нашелся, что сказать на эту фразу Бутурлин-старший. — Тогда примите мою благодарность за спасение сына и дочери! — Ирина кивнула. «За спасение моих детей!» — добавил он поспешно. «Проси, что хочешь!» Меня подмывало попросить их свалить из Нижнего Новгорода куда подальше, но я сдержался. «А что мне вообще надо?» «К моему удивлению, я понял, что просить меня у Бутурлиных и нечего. Деньги? Ну, скажем так, с моим запасом артефактов вряд ли это актуально. Хотя они не помешают». «Точно!» — мысленно поддержала меня Уна. «Проси денег!» «Ну уж нет. Я вспомнил фразу из одной книжки в моем мире, которая мне очень нравилась. Булгак вроде. «Не просите ничего у сильных мира сего. Сами придут и все дадут». «Да ладно», — махнул я рукой, стараясь сделать это как можно более равнодушно. «Не надо ничего. Спас и спас». «Ну уж нет», — пыхнул раздражением Бутурлин. «Я, Петр Иванович Бутурлин, не привык быть кому-то должен. А сейчас я вам задолжал, князь». Сто тысяч рублей будут завтра переведены на ваш счет. И он замялся. Я запомню услугу, которую вы оказали мне. Эту фразу прекрасно услышали все стражники, стоявшие рядом со мной. Хорошо, — спокойно кивнул я, чувствуя, как Уна мысленно потирает ладошки. Еще бы! Сто тысяч рублей, как я уже понял, было очень солидной суммой. Да что там говорить, огромной суммой. Насколько же богат этот род? И если он так богат, почему город выглядит так бедно? Как обычно, в России воруют? Судя по всему, так и есть. На этом мы и расстались. Князь, забрав своих детей и оставшихся стражников, удалился, по пути раздавая налево и направо распоряжение. На стенах сразу началась возня по очистке их от трупов нападавших и защитников. То же происходило и под стенами. Напоследок я встретился с многообещающим взглядом Ирины и с не менее многообещающими взглядами Всеслава и его отца. Только вот обещания в этих взглядах разительно отличались друг от друга. А потом мы отправились в гостиницу. По пути я посмотрел характеристики. Свои и своего фамильяра. И, честно говоря, был приятно удивлен. Уна стала пятнадцатым уровнем, У меня был уже 25 пятый уровень. То есть я за бой набрал аж 4 уровня. Система, как и обычно, сама распределила характеристики. Кстати, повысила оружие предтеч до второго уровня. И что самое приятное, повысила уровень лиры до второго, что, если верить пояснениям, увеличивало силу атаки моего оружия. Я быстро раскидал 4 полученных очка навыка в свои боевые заклинания — и полюбовался на нынешнюю картину моих характеристик. Надо сказать, что я неплохо развиваюсь, учитывая, что в этот мир я попал совсем недавно. Александр Морозов, 19 лет. Класс Барт. Уровень 25. Глава рода Морозовых. Характеристики. Сила — 18. Восприятие — 14. Выносливость — 24. Харизма — 18. Интеллект 23. Ловкость 15. Удача 2. Устрашение 13. Актерское мастерство 4. Красноречие 5. Торговля 13. Боевые навыки. Небесная буря Ур 6. Атака души Ур 6. Небесное благословение. Ур 6. Пассивные навыки. Оружие предтеч 2. Основное оружие — Лира, Ур-2. Престиж-класс — Инкуб. В таверне мы забрали Светлану и, еще раз попрощавшись с хорошо размявшимся на стенах гномом, только вернувшимся в свою гостиницу, вновь отправились к выходу на тракт. Я решил не рассказывать, пока ему о своих подвигах. Все равно узнает. На этот раз мы без проблем покинули Нижний Новгород. На этот раз взгляды стражников в городе, на воротах и на стенах разительно отличались от тех презрительных, что встречали меня, когда я только прибыл сюда. В общем, участие мое в защите Нижнего Новгорода и в спасении детей Бутурлина явно стоило нескольких обоим. Петр Иванович Бутурлин сидел за столом в своем просторном кабинете, расположенном на третьем этаже дворца, и смотрел на сидевших напротив него своих детей. «Итак», — произнес он, задумчиво глядя на них, «если верить вашим рассказам, Александр Морозов, который, по сведениям моих шпионов в Неряхина, не хватал звезд с неба, ну, разве что его записали в Московскую академию, внезапно изменился, вернул себе украденное, посадил проворовавшегося старосту, возмужал». «Мне было плевать на эти мелочи, пока он не обзавелся фамильяром. Вы вообще представляете, что это значит?» Дети, переглянувшись, кивнули. «Ни не представляете!» — проворчал Петр Иванович. «У нас в роду только у прадеда был фамильяр. Сейчас их вообще только трое на всю империю. Двое у Рюриковича и один у главы имперской канцелярии Меншикова. И вот четвертый!» «У какого-то убогого отпрыска из забытого богами рода?» «Как?» Ответа на этот вопрос он, естественно, не дождался. Да тот ему был и не нужен. «Ладно, получил он фамильяра. Так еще и отправился в Нижний Новгород, где сначала спас тебя...» Он одарил тяжелым взглядом дочь, которая только фыркнула в ответ и отвернулась. «И тебя, Всеслав!» «Помог в отражении атаки на город...» «Стражники теперь на него разве что не молятся. Не на нас, а на нашего исконного врага, Морозова. Эх, жаль, что я тогда не добрался до этого ублюдка». «Так давай додавим его», — вдруг предложил Всеслав. «Если у тебя там шпионы в Неряхина есть, подсыпем чего-нибудь в еду, и все. Проблема решена». Двое мужчин явно не обратили внимания на тень, проскользнувшую по лицу Ирины. «Это неплохая идея», — забарабанил пальцами по столу Петр Иванович и внимательно посмотрел на вся славу. «У нас есть только одна попытка, и о ней никто не должен знать. Война закончена, и убийство аристократа даже нам с рук не сойдет. А видеть в нижнем комиссию из первого отделения нам точно не нужно». «Ладно, постараемся сделать все аккуратно». «И повторяю...» — он повысил голос. «Никто не должен об этом знать. Ни одна душа. Понятно?» «Да, отец», — хором ответили дети. «С этим решили. Но надо оставлять и тот вариант, что отравить его не удастся. Тогда будем уже следить за ним в академии». «Ты, Ирина, я гляжу с ним на короткой ноге...» Он подозрительно посмотрел на дочь но та включила режим стервы, так хорошо знакомый всем ее родственникам. Бутурлиной даже притворяться не приходилось. — С чего это вы взяли, батюшка, что я с этим ублюдком на короткой ноге? — возмущенно поинтересовалась она. — Но... — даже немного растерялся, Петр Иванович. — Мне говорили... — Мало ли, что вам говорили. — Да, он меня спас. Я была вынуждена оставаться в его отряде, чтобы выжить. — А в таверне ты что делала на его концерте? Ехидно поинтересовался у нее Всеслав. «Своего врага надо знать в лицо», — парировала та, недобро глядя на брата. «Так, успокоились», — коротко приказал отец и вновь посмотрел на дочь. «Коли так, то хорошо. Будете вдвоем следить за ним в академии». «Теперь, что там с его магией? Откуда она вообще взялась? Мы вроде все знали о родовых способностях Морозовых. Они управляли льдом, а не огнем». — Значит, не все, отец, — ответил Всеслав. — Ну, если сама магия, применяемая им, еще как-то напоминает магию огня и воздуха, хотя мне вот непонятно, как он умудрился совместить две магии в себе, то вот использование артефактов древних — тот действительно странно, — согласился с ним Бутурлин-старший. — Но мы прекрасно знаем, что артефакты древних не работают и не могут работать. Это аксиома. «Значит, тут действительно какой-то родовой секрет». Эти ублюдки Морозовы вдруг оказались прямо-таки какой-то кладезью сюрпризов. «Он еще и поет. В веселом гноме вместе с Улофом денег заработал неплохо», — добавил Всеслав. «Да пусть поет», — махнул рукой отец. «Это занятие недостойно аристократов. Если хочет себя позорить, то пусть позорит. Даже нам лучше». «Ну, он не...» — попытался возразить его сын, но Петр Иванович не дал тому договорить. «Закрыли этот вопрос. Ублюдка берем под наблюдение. Если не получится отправить его на встречу к родителям, до отправки в академию. Значит, будем следить в академии. Вот жалею, что сразу за ним наблюдение не установили в городе. Теперь и не узнаешь, с кем он встречался». До да шлялся по магазинам со своими бабами. Да песни пел». Презрительно фыркнул Всеслав. «Точно». — Еще тот развратник и бабник, — добавила Ирина. — Чего тратить время на этого ублюдка? — В кои-то веки согласен с сестрой, — поддержал ее Всеслав. — Возможно, вы и правы. — Но я уже все решил, — кивнул Петр Иванович. — Я подумаю на этот счет. — А сейчас оставьте меня. И помните, чтобы никто, никто не знал о нашем разговоре.